Два, три князя темной ночью с 9 на 10 сентября литвинские рати князей Гедемина, Тадеуша и Игнация выдвинулись к границе Торопецкого княжества со стороны союзного им полоска. Утром разделившимся ратям предстояло совершить рывок в сторону Великих Луг, а дальше через земли Волоков на холм, и, разоряя по пути торопецкие земли, взять штурмом их столицу. Все было готово к походу, и стоявшие рядом князья вели между собой неспешную беседу, вглядываясь в предрассветную даль, а легкий сентябрьский ветерок развивал стяги за их спинами. — А что, Игнат, сколько опять себе из добычи нахапаешь? — подколол князя из восточных Литвин князь Аукшайтов. Все бы вам, Русинам, награбить побольше. Оттого ты сам и напросился на богатые новгородские земли. Смотри вот только о крепости Великих Лук и Холмска свои зубы не обломай. — Ты за собой, Гедимин поглядывай лучше. Себе-то вон торопится в набег выбрал. А это еще тот жирный кусок будет. Буркнул ему в ответ Мура Игнац. — Да ладно вам, не спорьте уже. Успокоил молодых и горящих мужчин более взрослый и выдержанный Тадеуш. «Всем хватит добра, только не зевай его брать у русов!» «И то верно, — кивнул Гедемин. — Светает уже, пора выходить!» И действительно, вдали показалось розовое свечение утренней зари. И все в литвинском войске пришло в движение. «Ну что, вперед, други!» и три потока конной рати ринулись на русские земли. Мугатар в полной темноте подскакал и садил своего жеребца возле одинокого костерка, что горел на пологом береговом склоне Слободского озера. «Скачите срочно к князю. Доложите, что Литвины строят свою рать. Путь готовится принимать. Я к своему сотнику». и с места галопом рванул в ту сторону черного урочища, где хоронилась новгородская дозорная сотня. А в сторону торопца от затоптанного костерка стрелой вылетели три верховых. «Литвины идут!» «Все не так, как рассчитывали», — злился, кусая свои губы, Гедимин. «Две дружины в шесть сотен тяжелых всадников и пять сотен легкой конницы стрельцов...» Стремительным броском, как копье, вошли в тело Торопецкого княжества. В стороне осталась Кунья, малый городок. Мимо клина рати тоже прошли наметом в притирочку, не задерживаясь. Но все было тихо вокруг. Ни один человек не встретился им по дороге, ни одна голова не поднялась из любопытства над недалеким от шляха частоколом. Не дело дружинам было возиться с мелкими посадами, их дело столица княжества. с этой мелочью уже разберутся легкие сотни, но Гедемин нутром чувствовал здесь какой-то подвох. И, вытянув руку в сторону клина, отрывисто бросил команду одному из своих десятников личной стражи. «Проверьте все там, затем догонишь меня и доложишь», после чего унесся дальше в сторону торопца. Ворота крепости были закрыты, и в подлетевшую сотню, рассчитывавшую в возникшей суматохе и панике у русских ворваться легким путем нагоном в город, ударили со стен и надвратной башни сотни луков и самострелов. Две минуты всего занял ее рывок обратно, но почти половину воинов успела выкосить тем огнем в упор. Ждали их, ждали русские и готовились. Вот и гонец от клина и кунь городка доложила покинутых жителями домах и об отсутствии всего живого вокруг. Взять с наскока этот торопец уже явно не получалось, но и остановить развернувшуюся до да обозленную первыми потерями рать было теперь уже совсем сложно. Нужно было попробовать взять штурмом крепость, тем более, что никак не могло там быть больших воинских сил. «Разбирайте дома и стройте большие щиты докрытый да таран!» «Рубите из лесин лестницы подлиннее, лучников под стены поставьте, да побольше, пусть высунуться русам не дают», — отдал команду Гедемин. И воины ринулись разбирать и рушить дома в пригороде, только недавно брошенным своими жителями. «Берегите людей!» — крикнул торопецкий воеводы, переходя по крепостным ходам вокруг стен города. «Не вступайте с ними в перестрелку, у нас и так-то людей мало, нечего их так понапрасну терять». «Вот как они все скопом на приступ полезут, вот тогда-то мы ударим ударимся дружно». Через пару часов взревели сигнальные рога до трубы в литвинском стане, что обосновался на недалеком холме. И ринулось со всех сторон на приступ более тысячи воинов, из которых добрую половину составляли одетые в кольчуги и броню ратники. Под прикрытием огня лучников, закрываясь своими длинными щитами и большими сколоченными из жердин и досок укрытиями, рванули обозленные сотни под стены, подтаскивая за собой десятки длинных лестниц. Секунды, и вот уже по ним карабкаются наверх дружинники Гедемина и Тадеуша, а по главной дороге на широченных колесах катился большой, чем-то похожий на сарай, таран, враг любых крепостных ворот. В нем ударное бревно с массивным бронзовым навершием на конце было подвешено на крепкую раму. Толкали таран, укрытые за деревянными навесами больше полусотни воинов. И это чудо инженерной мысли со скрипом и скрежетом уже подъезжало к городским воротам. Всё для того, чтобы их разрушить и дать проход в город основной литвинской рати. Из крепостной надвратной башней разнесся по окрестностям рев сигнального рога и три сотни русских луков до да пять десятков самострелов в придачу обрушили дружно свой боевой припас на штурмующих. Длинными рогатинами со стен откидывались приставленные лестницы вместе с лезущими по ним штурмующими. А на головы осаждающих с высоты посыпались тяжеленные бревны и камни, Да еще в придачу полился кипяток и горящая смола из разогретых загодя котлов. — Больше смолы готовьте в надвратные, сейчас к вам таран подойдет! — суетился на стене крепостной старшина Тихомир. И когда таран приблизился к воротам, да по ним глухо бухнул его первый удар, на него сверху полилась раскаленная смола и масло, а внизу... раздались вопли обожженных, но это было только начало. Ударили в пропитанное горючей жидкостью дерево сразу несколько горящих стрел, и таран вспыхнул ярким пламенем. Дикий истошный вой сгорающих заживо огласил всю округу, а несколько человек в пылающей одежде вылетели из-под горящего укрытия и живыми факелами бросились прочь от городских стен». С крепости по ним не стреляли, и страдальцев своей стали, и успокоили уже свои товарищи, лишь бы только те не мучились. Страшная картина уничтожения в огне такого большого количества людей у ворот, да понесенные потери от готовой к обороне русской рати в первые же минуты приступа, внесли сумятицу и неуверенность в ряды осаждавших. И, увидев, что штурм затягивается и превращается в тягучую затяжную битву с огромными потерями для атакующих, литвинские князья дали сигнал к отходу. И, как горох, посыпались с лестниц, отбегая фигурки воинов. Бросали свои большие защитные укрытия десятки и откатывались подальше, а со стен неслось дружное «Ура!» и слышалось ликование. Первый штурм был отбит, и теперь предстояла долгая осада. Со стороны русских потери были небольшими, всего около двух десятков погибло от литвинских стрел, ну и примерно столько же получили ранения. Штурмующие же понесли гораздо больше, погибло более 150 воинов, из которых не менее половины были дружинниками князей. Серьезно раненых и обожженных было тоже не меньше. Так что о продолжении штурма речи пока вообще не шло. Нужно было укрепиться и подождать подходы пешего войска и обозов с осадным припасом. Нет полного единения между литвинскими князьями, Василий Андреевич. Докладывал на небольшом походном совете в Черном урочище командир Степняков Азат. «Это даже потому, как у них обозы идут, чувствуется. Вроде бы и цель у них у всех одна, торопец». Аута южнее, на пару верст, чем у Гедемина караван подходит к цели». «Так это понятно», — вставил свое слово командир первого взвода дозорной сотни прапорщик Будай. «Для князей главная добыча, и делить ее с союзником они явно не собираются. Вот и идут изначально, обособленно друг от друга. Так же отходить будут порознь. Помяните мое слово». «Нужно будет делать так, чтобы отходить им нечем было, во всяком случае, с награбленным добром!» Рубанул рукой в воздухе командир второго взвода Игорь. «Обрушиться разом и разогнать по лесам тех, кого посечь не сможем!» «Сколько людей в тех обозах?» Задал вопрос командиру сыпного взвода Василий. «В каждом обозе идут по две, две с половиной сотни драбов, пеших воинов». Ну и в охране у них по паре десятков легкой конницы будет, доложил назад. Не ждут нападения Литвины, задумчиво проговорил сотник. Тогда делаем так. По лесной дороге, с громким скрипом, двигалось более тридцати повозок, запряженных парой, а некоторые и по две, а то даже и по три пары лошадей. Со всем тем осадным имуществом, что ждали под торопцем передовой рати, шли походные колонные обозы. С фуражом, снаряжением и припасом для войска, да с хорошими шатрами и выпивкой для разудалой и веселой шляхты. Часть драбов ехали на повозках, большая же часть их шла по бокам колонны. Стояла погожая погода, и над караваном висела завеса из пыли, взбитой сотнями копыт и ног, одетых в лапти. «Больно медленно тащатся твои!» — буркнул недовольно старшим обозом от командир конной охраны Мариш. «Пустрее все равно никак не получится. И так салом через каждый час оси приходится смазывать. Того и гляди, нам по дороге добро придется вместе с повозками бросить!» — ответил обозный старшина. — Ничего, сейчас это урочище стороной пройдем, а там уже большая поляна будет. Поправим все и быстрее дальше пойдем. Два тела старших, идущих в голове колонны, слетели под копыта своих коней почти одновременно. За ними скосило остальных, все те два десятка легкой конницы, что шли с обозом для его охраны. И уже на пешую обозную рать обрушился ливень стрел и болтов с обеих сторон лесной дороги. Нападение было столь неожиданным, что никто сначала ничего не понял. Вокруг только падали со стрелами в телах мечущиеся в панике мужики. Кого и воинами-то назвать было сложно. Сталкивались, сцепляясь повозки, хрипели и поднимались на дыбы лошади, колища копытами пробегающих. Хаос вокруг был полный. Не было той объединяющей силы, которая могла бы присечь. Задушить на корню панику и создать хоть какую-то линию сопротивления. Единственными, кто во всем этом уцелел, было около трех десятков попадавших на землю и забившихся под повозки пешцев. Да чуть больше того их разбежалось по окрестным лесам, побросав на месте все свое оружие, состоявшее по большей части из копий до топоров на удлиненной ручки. Потерю нападавших не было. И, разглядывая место разгрома обоза, довольный сотник подозвал к себе Будая. «Властеборович, нам пора ко второму обозу двигать, пока они из удобного для нас леска не вышли. А ты оставь здесь на месте своих пятеров бойцов по посуровее. Пусть пленные пешцы все повозки с грузом вон в тот овраг скидывают, прольют все хорошо дегтем и смолой, что с собой везли, да подожгут». После этого пусть ребята их гонят в шею, сечь их дураков, уже рука не поднимается, так что пусть к себе бегут, и там уже в своей стороне панику сеют. А как ребята закончат все тут, пусть твоя пятерка сама нас найдет, мы ж пока вторым гедеминовым обозом займемся. Идущий севернее на пару миль обоз гедемина уже миновал плотно заросшую лесом местность близ Слободского озера, и встречать его уже пришлось на обширной поляне. Успех решило то, что литвины явно не ждали нападения, уверенные в том, что все русские рати в страхе откатились за крепостные стены, как это уже было с тремя брошенными русскими городками. И оттого шли своей дорогой Гедиминовичи беспечно. Идущая в голове охрана из трех десятков легких всадников полегла под ударом дозорной полусотни полностью — До встречной сечи тут практически не дошло. Основная масса была скошена ударом стрел и уже затем была добита вплотную с с ними русскими дружинниками в броне. Сзади же с дикими зигзагами заходили на повозки страшные степные всадники, мечущие на скаку одну за другой стрелы, и начавшие свою круговерть смерти, когда скачущие всадники на полном скаку их выпускали по десятку в минуту. Через пару минут в этот смертельный круг влились почти пять десятков дозорной сотни, и, пытавшиеся было составить свои повозки в оборонительную линию обозники, бросили все разом и встали на колени, подняв руки. Все, больше обозов на Торопецкой земле у литвинов не оставалось. И следовало поскорее уничтожить захваченное, чтобы противник не смог бы здесь найти ему применение». Была лечадным огнем повозки, облитой горючей смолой, маслом и дегтем. Горело зерно и овес, а с ними и прочие припасы. Все это добро было так жалко уничтожать, но каждый понимал, что воин без пищи не воин, и много железом на голодный желудок ты не намашешься. С пленными поступили так же, как и в первом случае». Загрузили ранеными повозки и погнали граница княжества вон с русской земли. После этого, выставив дозоры, Василий, спрятав след, увел свои силы в то же укромное место, откуда они только что недавно вылетели. У князя восточных литвинов Игнаца тоже не задалось все, как он планировал. Были, с наскока взяты такие русские городки, как у Усвяты и Жижец, но вот под великими луками с его мощным гарнизоном. Как ни странно, под небольшой холмской крепостью пришлось им крепко сесть в осаду. Все попытки взять их сходу привели к большим потерям, и шляхта вымещала теперь свою злобу на том местном русском населении, которое не успело или не захотело где-нибудь схорониться. Смотрел воевода Ратибор со стен холмской крепости на объятый огнем пригород, на пристани до причала Ловати, и на все те мастерские, что занимались таким доходным для городка ладейным промыслом, и кручинился. Это же сколько времени и сил потребуется, чтобы заново все тут отстроить, да вновь наладить. Одно только радовало, что не далась крепость врагу на зуб. Более полусотни литвинов уже лежали под ее стенами. А сколько еще с ранениями до да с прочь отскочить смогли? Еще радовало то, что людей с припасами смогли схоронить за крепкими стенами от набега. Ну, а коли люди есть, то и вокруг все со временем восстановится. Русский ведь человек, он шибко трудолюбивый. Если его насмерть сразу не затопчут, то встанет он, пришибёт врага и заново у себя все затем отстроит. Но «Ну ка дай самострел!» — потребовал Ратибору пожилого ратника. Заступил левой ногой в железное стремя на носу и упер его ложе себе в тело. Затем нагнулся и правой рукой захватил за взводной рычаг типа козьей ножки, да с натугой потянул его к себе. Заскрипели дуги с тетевой и щелкнул взведенный рычаг мощного оружия. Болт лег в направляющее ложе и старый ратник прицелился в фигуру далекого литвинского военачальника — который с важным видом впереди всей своей свиты осматривал, как горели русские ладейные мастерские. Вдох, выдох, вдох, выдох, вдох и... На паузе плавно пальцем выбираем крючок спуска тетивы. Ложа своей отдачи больно ударила в плечо, а важный литвин, такой вальяжный и уверенный в себе, вдруг покачнулся в седле и медленно сполз на землю. Возле лежащего навзничь подстреленного началась суета, подскочила вся свита и попыталась его поднять, все озираясь, да ища то место, откуда к ним могла прилететь смерть. Никто не мог поверить, что из такой далекой отсюда крепости вообще может исходить та опасность. Ратибор, перезарядив свое дальнобойное оружие, уже накладывал на направляющие новый болт. Вот опять взят новый прицел, и раздался еще один щелчок самострела, и еще одно тело свалилось возле прежнего. Только тут литвины поняли, что огонь ведется из Холмской крепости. Нужно отдать им должное. Они не разбежались, бросив на месте своих погибших командиров, а вынесли их на плащах, даже потеряв при этом одного убитого и раненого ратника. но и окрестности крепости до этого многолюдные тут же разом опустели никому не хотелось получать издалека граненую русскую смерть спасибо тебе андрей иванович угодил гладил арбалет подаренный ему обережной сотни седой ветеран держи на ум видишь какое оружие хорошее теперь сто раз подумают эти прежде чем тут у нас под стенами шляться Иротибор передал оружие тому старому ратнику, который более других внушал ему доверие, как своему старому сослуживцу. Смажь все гусиным жиром, и тетиву навощить не забудь, и, не дай бог еще дождем намочит. Как зениц ока такое оружие беречь нужно? С 20 сентября зарядили облажные дожди в Торопецкой окружающих ее землях. Разом промокла вся осадная рать, как ни пыталась храниться в шалашах до да под навесами из разобранных русских испостроений. В единственном походном шатре осадного войска собрался совет двух князей со свитой, чтобы решить, что же им делать дальше. Торопец сдаваться не собирался, и два последующих штурма были отбиты обороняющимися гораздо легче первого, и это было понятно. Такого задора и уверенности у штурмующих-то уже не было. Да и недостаток припасов и фуража на них уже начал сказываться. Стрелки литвинов давно уже перестали засыпать стрелами любое движение на стенах. Приходилось беречь стрелы. В котлах копья десятка варилась только конина, да и то уже дающая какой-то мутный вонючий вар с серой пеной. Пищу шла давнишняя убоя убоя тухлецой, и лишь по паре горстей пшеницы выдавали каждому к ужину. — Не задался поход, — ворчал шляхта. — Отвернулась удача от наших князей. — Скорее бы в дома, к горячему очагу, — шептали стрельцы вспомогательной конницы, и те, немногочисленные драбы, на чьи плечи в основном-то и легли, и все главные труды по ведению осады. «Нельзя нам сейчас войско выводить!» — горячился молодой и горячий Гедемин. «Как перед остальными князьями покажемся? Да нас Казимир от Жимайтов и Зигмус от Селов, что остались сейчас стеречь север до да запад от крестоносцев, засмеют! А если Игнат с новгородчины припасов да полон богатый наберет, так и вообще все пальцами на нас будут показывать договорить, да что мы неудачники!» «Нам нужен еще один, последний, самый решительный штурм всеми силами, и тогда точно к ногам падет торопец. Вот и будем мы тогда все на коне». «Как штурмовать-то будем, Гедемин?» — увещевал его более опытный и поживший свое Тадеуш. «Осадный припас весь утрачен, провианты и фуража уже нет. У нас в Инконе от бескормицы падают. И людей за эти две недели сколько мы потеряли?» Почти две сотни дружины и четыре из людей, но уже под стенами за последние штурмы осталось. Не просто будет теперь этих мокрых и голодных из-под навесов на смерть выгнать. — И что ты предлагаешь? До зимы вот так тут сидеть? — Скинулся Гедемин. — Нет, — покачал головой Тадеуш. — Пока еще есть дороги, нам нужно уходить. Потом все размесим под ливнем и точно тут в грязи утонем. А до холодов с твердой землей мы тут точно не досидим. Да и от этих русских дозоров все труднее становится отмахиваться. У них и кони, и люди сытые, каждую ночь стан беспокоит. Стрелы кидают, да уходят от нашей погони. А теперь из крепости уже начали вылазки делать. Видать, поняли, что мы слабы. Да, эти русские дозоры как кость в горле. Если бы мы их уничтожили в свой первый наскок... то и своих обозов бы не лишились, а с осадным припасом бы давно крепость взяли. — Мишка, неужели так сложно выследить этих неуловимых русских? — обратился князь к своему лучшему сотнику. Уставший, не выспавшийся, с впалым и серым лицом шляхтич вытянулся перед Гедемином и, хлопая глазами, ответил. — Великий князь, мы уже два раза за их хвост цеплялись, но каждый раз они от нас уходили легко. У них рать от вукони, все они на сытых лошадях, мои же шляхтищи на своей одной, да еще и тащавшие к тому же, просто не в состоянии с ними на равных бороться. И так уже более двух десятков бойцов потеряли от их степняков. Думаю, если бы они с нами ратиться захотели, так давно бы уже в прямой рубке сошлись. Но, похоже, им-то этого не надо, вот и покусывают, как слепни издалека, наскочат, засыпят стрелами и уходят от погоны. «И это, — говорит мой лучший сотник!» — в сердцах воскликнул князь. «А где вы были, когда мне докладывали, что нет русской раки в Торопинских лесах, и вся она тут в крепости закрылась?» «Конечно, сейчас-то легко все на бескормицу спихнуть!» И, выругавшись, махнул рукой. В итоге совет после бурных споров решил сделать последний отчаянный ночной штурм выведя на приступ все имеющиеся силы, и уже если не получится с тем приступом, то только после этого отходить к полоской земле. Назначили его через три дня, а за это время следовало наготовить побольше лестниц и укрытий на колесах, чтобы приблизиться все силы и попробовать перемахнуть разом через все четыре стены, растянув защитников крепости по всем участкам. Основной же удар следовало нанести с восточной стороны. Именно эти сведения сейчас и получил командир дозорного взвода Будая, только недавно захваченного шляхтища из фуражной и заготовительной команды, что обшаривало давно покинутые жителями Казарин. Ничего стоящего, кроме своей смерти, не нашло там два десятка литвинов, приняв ее от выследивших их русских дозорных. И вот сейчас, около остывающего костра, Марич все рассказал. Просто не было уже у него душевных сил держаться, и он сам попросил себе легкую смерть. Нет, дорогой, улыбнулся ему Будай, мы теперь тебя к своим спровадим, от нас ты еще и денег получишь в придачу. Только знай, придет время, и наши люди с особым тайным знаком попросят тебя еще об услуги, а за все это ты будешь получать звонкую монету. и ударил вскользь кинжалом по плечу. «Это чтоб ты подозрений у своих не вызвал!» Улыбнулся он взвывшему от боли литвинскому предателю. «Перевяжите его!» И направился к сотнику. «Ну что же, все совпадает!» — кивнул Василий. «Еще вчера наш дозор суету в неприятельском стане заметил. И то, что лестницы ладят, до да щиты сколачивают, а теперь вот мы и про время штурма узнали». Осталось как-то наших предупредить да показать, где основное направление приступа будет, ну и самим подготовиться к битве. 28 сентября в темную сырую ночь зашевелилась разом вся литвинская рать. Загоди были заготовлены и принесены лестницы да большие, сбитые для укрытия целого десятка щиты. Оставалось только выстроиться по своим направлениям и по сигналу к рвануть, что было мочено крепостные стены. Очень были обозлены литвины на все то, что им довелось уже тут пережить. Зубами бы рвали защитников, только бы им до них вплотную добраться. Вот и готовились они к ночному приступу со всей возможной ответственностью и состервенением. И уже ждали сигнала, когда вдруг с восточной стороны... Откуда и готовился их основной удар, вдруг послышался громкий рев сигнального рога, а настроящиеся к приступу рати посыпались из недалекого леса огненные стрелы. Зажечь они, конечно, ничего не смогли, но в крепости поняли, что что-то сейчас происходит во вражьем стане, и все защитники по тревоге были немедленно подняты на стены. Князьям было понятно, что ни о какой внезапности речи уже быть не может, но и остановить запущенный механизм штурма было сейчас невозможно. Все копья стяги воинские подразделения литвинов были уже выдвинуты на свои исходные позиции и приготовлены к рывку. «Марич, забирай лёгкую сотню Вацлава и отгоните этих шакалов от лагеря, они и так нам уже всю внезапность сорвали!» прорал в бешенстве своему первому сотнику Гедемин и дал команду к началу штурма. Вот так восточное направление главного удара у штурмующих и лишилось подавляющего преимущества. Атакующие колонны узкими лентами со всех сторон кинулись к крепостным стенам, а с них навстречу метнули десятки факелов, просмоленную ветошь и солому, да затем ударили в освещенные цели из самострелов и луков. Ночной штурм хорош тогда, когда застает осаждаемого врасплох. В же, когда этого достичь не удается, ночь зачастую оборачивается уже против самого атакующего. Так вышло и в этой битве, когда находящиеся внизу стрелки и штурмующие на лестницах оказались прекрасно подсвеченными. Лучники Литвин били снизу на наугад и падали сами, выкашиваемые точными выстрелами с крепости. Понеся большие потери, побросав лестницы и щиты, Литвины откатились в свой лагерь. Над их войском повисло уныние, и они начали сборы к отходу. 30 сентября при мелком моросящем дожде, оставив небольшой заслон, Рать Гиземина и Тадеуша начала отходить в сторону союзного полоцкого княжества. Буквально на их плечах висела новгородская дозорная сотня. Совсем не с таким настроением врывались враги на русские земли. В размешанной грязной земле двигались изрядно поредевшие хоругви. Пьючных лошадей уже не осталось... И шляхтичей сосунувшимися и серыми лицами ехали назад на истощенных конях. Под городком из соснового бора вдруг ударили луки дозорной сотни подступающей рати, и одна из них пробила насквозь ногу князя Тадеуша. Ближнего боя новгородцы опять не приняли, отойдя по лесной дороге засыпав преследующую их литвинских филитвинских дружинников стрелами. А в это время Из открывшихся крепостных ворот вылетели сотни торопецкого князя. Давыд Мстиславич сам вел в атаку свою рать. И удар, отдохнувший русской дружины, буквально втоптал в грязь, оставленный перед городом заслон. Давыд самолично срубил ничем пожилого с отвисшими усами Харунжева и теперь, оглядывая поле боя, довольно щурился. По всему выходило, что в этот раз княжество удалось отстоять. А в полоску и землю уходили оставшиеся пять сотен от более чем двухтысячного войска. Были они истощенными и изранеными, и у них по пятам шла неуловимая дозорная сотня новгородцев. Примерно в это же время из районов Волоков между реками Западной Двины и Ловоти откатывалась с небольшим обозом дружина Игнаца. Главной цели полного разорения русских земель в своем районе достигнуть не удалось, но кое-какое добро у русских им все же удалось награбить. Самое же плохое было то, что под неприступными новгородскими крепостями полегло около трех сотен воинов из восьми, а под Холмской крепостью был убит из русского самострела сам князь. И теперь у восточных землях Литвин предстояла долгая смута и дележь, Кому же из оставшихся сыновей занять княжье место погибшего отца?